Дневник, запись номер 294 «Очень богатые люди, — сказал однажды кто-то, — не похожи на нас с вами, а другой еще более остроумный человек заметил, — ну да, у них денег больше. Мой босс был очень богат, и этим во многом объясняется достигнутые им успехи. Идея превратить захудалую роту в образцовую могла, спору нет, прийти в голову и другому командиру. Но только очень богатый человек мог претворить ее в жизнь за счет использования таких неординарных методов, как переселение личного состава из казарм в шикарную гостиницу, обеспечение военнослужащих новейшими тренажерами. питанием на уровне четырехзавездочных ресторанов. Да, такое по силу было только человеку, способному вытащить из кармана карточку Делитиум экспресс и небрежно помахать ею и распорядиться. Занесите это на мой счет. И потому в то самое мгновение, когда младший администратор гостиницы при попытке произвести самое банальное перечисление со счета капитана, был уведомлен о том, что данные перечисления совершить нельзя в связи с отсутствием денег на счету. Возникла серьезнейшая угроза для сохранения целостности той грандиозной структуры, которую с таким тщанием воздвигал мой босс. Более того... Этот факт говорил о том, что на тропу войны с моим боссом вышел поистине опасный противник. Заморозить счет Деличиум-экспресс — это не шутка, — согласился Накадаты. Они с Суси сидели в пустой кабинке в пристройке к казино «Верный шанс». Пристройка эта была спроектирована... Специально для бизнесменов, которые пожелали бы в промежутках между азартными играми предаться делам бизнеса. Но таких бизнесменов во все времена бывали считанные единицы, и потому пристройка большей частью пустовала. «Богатый увидел только кончик лезвия», — образно выразился Суси, и положил на стол портативное электронное устройство, с помощью которого взломал счет Шутта. Заморозить счет — это мелочь. Если я пожелаю, я могу выкачать с него деньги, перевести их на какой угодно счет, и никто не догадается, чьих это рук дело. Разве таким талантом не могли бы воспользоваться наши семейства? — Видел я и раньше, как проделываются такие фокусы, но вы что бы так быстро ни разу не видал. — Да я аппаратура у тебя совсем простенькая, — не переставал изумляться на кадаты. В голосе его появились уважительные нотки, разговаривали они с Суси в полголоса, хотя их вряд ли бы понял даже тот, кто взялся бы подслушивать. — Ведь говорили оба по-японски. — Ты говоришь о слишком громоздкой аппаратуре. Это все равно, что сигнальным флажком размахивать, привлекая к себе внимание, — сказал Суси и откинулся на спинку кресла. — Все смотрят на человека, у которого в руке меч. не вооруженного не замечают. Глупцы не понимают. что убить можно и голыми руками. — Говоришь, как ниндзя, — ответил Накадатэ, но тут же нахмурился. — Но почему ты так легко все это мне рассказываешь? Теперь я знаю, что ты умеешь проделать такие фокусы. Знаю, что ты готов предать своего капитана. Так почему бы мне не убить тебя, пока ты... Не вытворил чего-нибудь подобного со мной или моим семейством? Мудрый человек не станет ломать свой меч только из-за того, что глупый своим мечом нечаянно порезался. Спокойно отозвался Сухи. «Осмелюсь предположить, что ты, или тот, кто послал тебя, достаточно мудр». чтобы верно оценить мой талант. Если же вы моего таланта не оцените, то угроза для меня остается прежней, точно такой же, как тогда, когда ты был готов судить меня, как самозванца. Я был изумлен, увидев, что тебе известны тайные пароли, признался Накадаты. Ни один самозванец не смог бы показать мне того знака, какой показал ты. С другой стороны, мы не имеем доказательств того, что ты один из нас. Я до сих пор в неуверенности, как мне с тобой поступить. Суси развел руки в стороны и пожал плечами. — А зачем вообще как-то поступать со мной? Да даже если и поступить, почему ты должен это решать? Я послан семейством горящего дерева, которое властвует в этом секторе. За мои проступки я получил задание решить загадку твоего существования. Великое искушение пойти по самому легкому пути. Но, как ты справедливо заметил, ты можешь оказаться очень ценным человеком. Ну. Но... «А если я смог бы снять эту тяжкую ношу с твоей спины?» Одними глазами улыбнулся Суси. «Если на ты и заметил эту улыбку, то вида не подал». «Спина у меня сильна, выдержит», — сказал он. «За это меня и ценят в семействе». «Посвящать себя тяжкому труду — это похвально». отметил Суси. Но другое дело, взваливать на себя труд непосильный. Чаще всего так оно и есть. Не стал спорить на кадаты. Но, если честно, я пока не понимаю, как мне сейчас решить одну задачу, чтобы не столкнуться с другими, еще сложнее. Пожалуй, мне стоит некоторое время погодить и поразмыслить. — Не исключено, — примирительно проговорил Суси. — Между тем у меня есть к тебе такое предложение, что тебе, глядишь, и размышлять особо не придется. — Кто знает, — уклончиво отозвался Якудза. — Только ты учти, что прозвище мое — Мул. Так меня братья мои прозвали. И прозвали не просто так... — Ты вправе гордиться таким прозвищем! — без тени улыбки произнес Суси. Но все же позволь изложить тебе мое предложение, а уж потом будешь решать, как тебе быть. Думаю, прежде всего тебе следует узнать о том, что... Суси говорил довольно долго, а к тому времени, когда он закончил... У Накадаты глаза едва из орбит не вылезли.